Глава вторая. Юджин. Да не собирался он ее обижать. Злиться, обзываться и тем более толкать в лужу. Справедливости ради, в лужу-то он ее не толкал как раз. Тут уж сама виновата неуклюжая. Просто взбесила. Вот прям до белых глаз взбесила. Из какой дыры ее вытянули. И Касьяна жалко было чуть не до слез. Как вспомнил того в день своего прибытия в Аусвер. Касьяна назначили его Юджина куратором. Высокий, плечистый, смешливый, душа компании рубаха парень. Юджин рядом с ним себя закомплексованным заморошем чувствовал. Тот его после первого забора принял, чуть не на руках в комнату отнёс. Сам учебники приволок, еще и надавал пощам тем, кому огненная шевелюра первокурсника казалась удачным объектом для шуток. Это сейчас он, самый популярный парень в Аусвер, предмет мечтаний всех девчонок. Но да на то, своя причина есть. Дело не только в сильном даре и яркой внешности. Но тогда... Он же по дороге Несколько раз сбежать пытался. Пытался, ага. Приехал, спеленатый как младенец, в магнитных кандалах, практически без сил. Так что после первого забора думал, помрет. Но потом отживел. И даже многих обошел. Магистры свое дело знают. Доить могут годами. Скоты, твари. Как же он их всех здесь ненавидит! Юджин как увидел сегодня, что новенькая касьяна толкнула, причем как нарочно в самую фистулу попала. Чуть с катушек не съехал. Да какого ж сфинкса она не в те ворота поперлась! Хуже всего была жалость. Режущая, острая, давящая. Выжирающая изнутри, обессиливающая. Рвать такую с корнем, рвать! Пусть лучше вообще без этого, без эмоций, чем вот так. Такая маленькая, худенькая, с виду совсем ребенок. Эти сволочи что, малолеток уже берут? Мало им уже полсотни магов с тщательно лелеем ударом. Беленькая такая, и волосы белоснежные, тонкие как пух. Не дать не взять одуванчик. а глаза как две агростемы, или как мама их называла, куколки. Куколки появлялись в их саду уже весной и цвели до прихода осени. Розовые, очень хрупкие на тоненьких ножках. И на ночь они закрывались, словно засыпали, чтобы утром, омытые росой и рассветом, подставить лица новому дню. А по праздничным субботним обедам Мама всегда украшала ими стол. И каким ветром такое вот чудо занесло Ваусвер. Касьян, небось, тоже прифигел. Ваусвер отбирают вообще таково покрепче. Правда, справедливости ради стоит отметить, что дар у девчонки сильный. Юджин издали заметил свет ее ауры. На него и пошел, кстати». из любопытства, посмотреть, что за чудо такое. По сравнению с ней, аура того же Касьяна, еще пару лет назад пылающая, как факел, сейчас так, гнилушка. Потому он и не сдержался. Ничего, переживет. Такую не то, что в лужу, в ледник спать уложи, и ничего ей не будет. А уж когда она радуге обрадовалась, Руки зачесались, чтобы придушить дуру. Юджин пнул ни в чем не повинный бордюр и принялся подниматься по лестнице в мужскую часть общежития. Можно, конечно, на лифте, но нужно тренировать мышцы. Касьян, который, в отличие от него, подъемником воспользовался, уже валялся на кровати. Цедил настой антидонника, отходил. Как говорят магистры, восстанавливался. И вид у него был такой, в общем, краши в гроб кладут. Он поднял усталый взгляд на Юджина, когда тот вошел и прикрыл за собой дверь. А потом сказал неожиданно, «Хорошая девочка, светлая». Юджин даже зубами скрипнул, с досады или стыда. «Глупая!» — процедил он. «Глупая!» — не стал спорить Касьян. Уголок его губ дрогнул в полуулыбке. «А мы какими были, когда сюда попали?» Юджин нахмурился и пожал плечами. «Да я как-то без иллюзий. Меня отец сдал». «Продал, то есть». «Ну как отец? Отчим». «В общем, я знал, куда меня везут». «А я сам пришел, представляешь?» Неожиданно широко улыбнулся Касьян. «Лыбился, шо дебил, руки всем жал, магистров, думал, расцелую». «Шутишь!» — криво ухмыльнулся Юджин. Касьян лукаво прищурился. «Не во всем». «И долго радовался?» — не выдержал Юджин. «До первой крови?» «До забора». кивнул Касьян. «Да и потом. Знаешь, я же был весь такой идейный. Думал, жертвую часть магии на благо Триума, мол, доброе дело. Ну и верил весь этот бред про гражданина Преториума, бьющегося сердца Триума», — продекламировал он, подражая магистрам. «Верил, понимаешь? Кто ж знал, что они здесь выдаивают нас досуха?» все знают», — буркнул Юджин. «Не все», — покачал головой Касьян. «Вон, девчонка новенькая явно не в курсе». «Оно и понятно. Наверное, из какой-то глубинки. Ты же вот сам, из Багрового каньона?» «Рядом», — хмуро ответил Юджин. «Наш дистрикт в дне пути. По магистрали оно, конечно, быстрей, «Вот видишь», — перебил Касьян, — «там у вас Хазира недалеко, так что...» «Ей, наверное, пустили уже», — задумчиво пробормотал Юджин, чувствуя себя почему-то сволочью. «Нет, на распределение не пускают», — покачал головой Касьян. «Завтра. Завтра и куратора к ней приставят». «Ты присмотри, Юдж, чтоб не обижали ее. Ладно?» «Глупышка ж совсем!» «Ладно», — нехотя пообещал Юджин, и еще более нехотя добавил сквозь зубы «И впрямь, глупышка!»